Глава 14. Боковым зрением я смог заметить, как в шахте лифта что-то резко пролетело вниз. Быстро подскочив к выбитым мною дверям, я лишь мельком успел разглядеть то, что именно падало вниз. И лучше бы я этого не видел. Лучше бы я был быстрее, ловчее, умнее. Нельзя оставлять недобитков. Нельзя. Никогда. И этот миг будет мне уроком если я останусь в живых. Трехсот-миллиметровый бетонобойный снаряд с активным веществом внутри летел ровно вертикально вниз, просто перекрывая все мои усилия в шахте до этого. Останавливать этот снаряд было бесполезно, да и невозможно. У меня нет столько сил, чтобы остановить махину весом почти в тонну. Он был сконструирован так, что даже если он зацепится, ударится боковыми сторонами хоть об одну стенку шахты, если на них возникнут глубокие борозды, то с ним ничего не произойдет, а вот если он дотронется своим острым концом, то что-то сработает, характеристики снаряда выводились не целиком, точный тип активного и бронебойных веществ не были известны. Снаряд скоро просто пробьется сквозь затвердевшую магму и подорвется. Даже если бы я хотел остановить этот снаряд, у меня уже бы просто не получилось его догнать. Две секунды и все, момент был упущен. Целиком и полностью все, что мне можно было сейчас сделать, лишь еще сильнее ускориться, позабыв о своей собственной безопасности. Если верить счетчику подконтрольного вещества то у меня сейчас есть пять с половиной единиц, значит, из них можно смело четыре с половиной тратить на безрассудство. Да, буду становиться слабее, но такова цена выживания. Уж лучше я попробую, чем сдохну от лавы. «Чёрт — Чёрт! — гневно сказал я, сжав до белых костяшек свои кулаки, тут же ударив по металлической стене, проминая ее. Гнев бурлил во мне. Хотелось начать крушить. Тьма же начала тут же подкреплять это чувство ненавязчивым шепотом. Но я сопротивлялся. Более ни секунды не раздумывая, я ломанулся туда, откуда предположительно шел сигнал профессора. Хоть сейчас, проведя еще десятки сканирований, я был уверен в том, что именно там профессор и был. Но он явно был не один... Там было множество охранников, офицеров, роботов. Только боевых роботов чип смог насчитать 15 и около 30 человек, способных дать мне отпор. А если кто-то не подключен к системе? А если там больше? Но, как я уже ранее говорил, мне равная по силе армия не нужна. Я сам как армия. Я смогу пробиться, смогу всех там уничтожить, смогу уничтожить этого урода, который решил, что он творец. И пуп этой планеты. Достав из-за спины заранее убранный туда перед подъемом двуручный меч, жаль, что так и не попался элемент питания для него по пути, я сразу перехватил его обратным хватом. Толкать всегда легче, чем поднимать. А держа меч так, я сделаю достаточно мощный рубящий удар, просто приподняв руку вверх, подтянув рукоять голове, чтобы меч смотрел кончиком в пол. А потом уже и нужный толчок, пронзив кончиком меча, следом стоящую цель. Если бы я тогда не бросил меч, не выронил его, он бы уже стал частью меня. Наверное. Но в этом я не уверен. Но уже поздно было думать на эту тему. Цель совсем близко. Выскочив из-за угла, мне тут же пришлось прятаться за одной из множества перегородок, турель, которая не подсвечивалась. Она была вне системы, а быстрое сканирование показало, что это турель с управлением на основе какого-то ужатого искусственного интеллекта. И это было проблемой. Сама турель была не особо страшной. Всего четыре ствола по семь миллиметров с крохами. Проблема была в другом. Я видел еще несколько кругов, за которыми гарантированно скрываются другие орудия обороны. И калибр, как мне кажется, там гарантированно больше. А значит... Мне нужно подобраться поближе к этой махине и разобраться сначала с первым орудием, а потом со всеми остальными, которые будут выскакивать из потолка. Но нужно прикрытие. Посмотрев за угол, из которого прибежал, я тут же сделал рывок с последующим кувырком в ту сторону. Чуть ли не по пяткам мне ударились снаряды турели, но я смог уклониться от них, смог уйти, сбежать от новых ранений. Но чую, что этот искин обучается... «Сможет брать упреждение лучше и в следующий раз не поможет, либо еще сильнее уменьшит вероятность промаха». «Теперь понятно, почему именно семь миллиметров было у первой турели. Можно стрелять и особо не переживать затраты боеприпасов, ибо это один из самых частых снарядов на свете». «Странно», — нахмурился я, глянув в пропасть, когда рядом с ней оказался. «Взрыва почему-то не было». «Таймер? Задержка? Что эти уроды вообще задумали?» Взяв гранатомет и тройку гранат-ракет к нему, я быстро вставил одну в ее законное место в пусковой установке, закинул себе оружие за спину, а две гранаты повесил на пояс, благо тут были специальные вставки. Все же думали революционеры, террористы или как там называют местных, которые уже не местные, об удобстве. Снаряд в безопасности. Относительный. Достать и снарядить, по крайней мере, можно было достаточно быстро. Также смог найти несколько гранат, в частности, две дымовые, три осколочные, оборонительные. Судя по их форме и дальности разлета осколков. Последнее я узнал все так же благодаря чипу. Что интересно, все пять гранат имели три способа взрыва. Первый самый стандартный, по времени задержки, заложенный при конструировании гранат. У дымовых пять секунд, у осколочных три с половиной. Второй — настраиваемый контактный. У обеих гранат можно было провернуть механизм, чтобы взрыв произошел во время контакта с поверхностью. Любой. Но если до этого момента выйдет время, все равно будет взрыв. Третий самый интересный — по непосредственному приказу чипа. Вот это было невероятно. С помощью встроенного во взрыватель механизма сопряжения с чипом можно было дистанционно подорвать снаряд, Это было дорого, как минимум, хотя расценок я не знаю. Сейчас же всех подряд чипируют, так почему бы и снаряды не сделать управляемыми? Разложив все по найденной разгрузке, одна и единственная не пострадали из трех, я рванул назад. Время стремительно уходило, а почему не прогремел взрыв, я так и не мог понять. Просто его не было, и все тут. Возможно, в тех металлических плитах были какие-то магниты, которые задерживали падение снаряда. Возможно, он просто оказался бракованный и не рванул. Возможно, это просто пугач, который призван поторопить противника, чтобы он совершил ошибки. Рвался к цели и сам стал лакомым кусочком. Я так чуть на турели не попал, если бы вовремя не заметил. Добежав до угла, я настроил по одной осколочную и дымовую гранаты под себя. Больше не мог. Протестовала система». Бросив сначала осколочную, а после того, как по ней отработал пулемет и она громыхнула, я бросил дымовую, по которой стрельбы не было. За пару мгновений до появления облака дыма я выглянул за угол, отметил саму турель, приказав Чипу запомнить ее местоположение, а также несколько секций в потолке, а потом выскочил, вытаскивая из-за спины подобранный гранатомет. Присев на одно колено, я тут же выстрелил. Снаряд полетел стремительно, а я, не ожидая такой отдачи, даже отшатнулся. Пришлось подставлять левую руку, так как правый на этом же плече удерживал пусковую установку. Взрыв прогремел менее чем через секунду, развеяв полностью весь дым, одновременно с этим отбросив в дальнюю от меня сторону, как я и рассчитывал, дымовую гранату. Уже там образовалась на остатках заряда дымовая завеса, которая помешает самой дальней турели, когда она появится. В этот же миг, сразу после взрыва, я достал еще один дым и бросил его, скрываясь опять за угол. Из потолка выжала новая турель, более большая, более устрашающая, более мощная, как я и рассчитывал. Первая нужна была для поражения легкой силы противника, а также пристрелки. Обучаемая программа, по всей видимости, того требовала. Калибр уже был 12 миллиметров. Один выстрел мог просто оторвать руку, если пуля попадет в нее. Благо, я успел спрятаться быстрее, чем в моем направлении ощетинились все стволы. Прошло несколько секунд, прежде чем снова появилась так необходимая мне дымовая завеса. Опять я выскочил из-за угла, опять присел на колено и тут же сделал кувырок в сторону, Турель, по всей видимости, на наобум отработала в моем направлении. Либо Ии так решил, что я вышел, либо как-то заметил. В описании не было того, что есть какие-то инфракрасные датчики или что-то подобное, только обычные камеры. Значит, программа просто рассчитала и дала залп в моем направлении. «Сука!» — прорычал я, высовывая самую каплю из-за угла. Удерживая установку с уже заряженной ракетой, я надеялся на то, что отдача последует после взрыва. У меня ракет было ровно на то количество целей, которые определил чип. Одна уничтожена, еще две как минимум остались. Если их больше двух, придется вымучивать гранаты, чтобы они смогли повредить последующие, если повезет. «А если нет?» — прошипел я, нажимая на кнопку «Пуска». Напрягая все мышцы, напрягая всем телом, я до последнего пытался удерживать гранатомет ровно в направлении цели. И мне удалось. Когда снаряд покинул трубу, тогда я и расслабился, тогда меня и повело, повалив на пол. Сильная отдача у этой штуки. Очень и очень сильная. Но я быстро поднялся на ноги, уже схватил последнюю ракету, вставил в пусковую установку, сел на колено, прицелился и начал выжидать появление последней турели. «Надеюсь, последний». И она себя долго ждать не заставила. Появилась как по расписанию, и тут же в нее полетел последний заряд. Пока ракета летела, чип успел почти за мгновение считать параметры последней установки. И меня поразило то, что я увидел. Четыре ствола по двадцать миллиметров. Это уже не пулеметная турель, а пушечная. По всей видимости, создатели этого комплекса предполагали, что может быть наступление тяжелой пехоты противника как те, которые я видел в тюрьме, в тяжелой броне, ослабленные только со стороны спины. Такая махина бы точно вскрыла их панцирь. Но уже было поздно. Ракета уже коснулась корпуса и взорвалась. И в последний миг я заметил то, во что сначала просто не поверил. Турель оказалась окружена силовым полем. Снова перед глазами мелькнуло несколько белых вспышек. Снова какие-то старинные воспоминания всплыли. Вместе с ними пришли и знания. Это технология Академии. Но как? Откуда? Эта технология была недоступна обычному народу. Неужели они ее каким-то образом достали из города? Неужели ее смогли достать из чьей-то головы? Но времени искать ответы здесь и сейчас на эти вопросы у меня просто не было. Отбрасывая пусковую, я выхватил меч из-за своей спины и тут же рванул вперед. Щит деактивировался, это было видно по уплывающему к источнику этого силового поля синему свечению. Пушки еще не до конца повернулись в моем направлении. Счет шел на секунды, которых у меня не было. Я не успею, просто не успею, но я должен был попытаться, несмотря ни на что. Первый раз пушка громыхнула. Снаряд должен был мне попасть в туловище, но я смог уйти в сторону буквально в последний момент, укрывшись за очередной несущей балкой. Стены, к слову, были каменными. Второй снаряд попал в эту несущую. Здорово меня оглушил. Третий должен был снова попасть в меня. Но я сделал рывок в другую сторону, из-за чего избежал участи быть пораженным. А вот от четвертого уйти не удалось. Левая рука решила попрощаться с моим телом. Причем не просто улететь, а исчезнуть целиком ниже локтя. Чуть не выронив меч... Я все же смог еще за два рывка приблизиться к турели и сделал, наверное, самое большое безумство. Вонзил кончик меча в дуло, и турель выстрелила. Я отлетел, но пока летел, видел, как по системе боепитания пошла цепная реакция. Как снаряд взрывался за снарядом. Даже было не жаль потерять вторую руку, ее вырвало вместе с мечом. Меч, кстати, остался цел, что говорил о его качестве, о его мастерски сделанном клинке. Придя в себя после падения и кувырков, я нашел свою руку с мечом. Уже восстановившийся левой, покоммутировавшей, прислонил к месту ранения оторванную правую и смотрел, как она прирастает. «Ну как тебе, Шримфал? Смотрел я в сторону ближайшей камеры, придерживая руку на одном месте, пока она прирастала. «Думал, что меня такая ерунда сможет задержать?» Да почему-то не сдох на той базе. Уже столько истерики прокричал он, а потом последовал удар по видимо панели. Убейте его, быстрее, иначе всем моим трудам будет конец.